В этот день мы с Мерадом легли спать раньше, чем обычно. Все равно из-за серых туч потемнело, и казалось, что уже наступила ночь. Будучи обессиленной, я провалилась в крепкий сон, но вынырнула из него, когда ощутила, что меня окутывало нечто странное. Горячее и мягкое. Я резко открыла глаза и увидела вокруг себя белый в темноте идущий бликами туман. «Какого черта?» Я громко зашипела и этим разбудила Када. Он сел на кровати и широко раскрытыми глазами посмотрел на эту дымку. «Амбер!» рад очень быстро протянул руку, намереваясь выдернуть меня из тумана, но не успел. Дымка меня поглотила. Одно мгновение я упала на твердую поверхность, больно ударившись попой. Сразу подскочила на ноги, оглянулась. Поняла, что находилась в каком-то старом, очень грязном доме, но из-за темноты его рассмотреть не смогла. Поэтому опернулась в сторону окна и тут же замерла. Все еще шел сильный ливень, но вдали я рассмотрела хорошо знакомый мне замок, выбитый в скале. Это был замок южной стаи. Я не знаю, каким образом это вообще возможно, но кто-то перенес меня обратно к южной стае, вернее, в какой-то дряхлый дом, который, судя по всему, располагался на возвышенности за пределами города. Я подняла руку, приготовилась защищаться и в этот момент услышала голос, доносящийся из темноты. «Госпожа, я не причиню вам вреда, я вам не враг». Голос был слабым, каким-то болезненным. Я все же отпечатала руну и осветила комнату, в которой находилась. В нескольких метрах от меня, на полу, рядом с ветхим столом, сидел какой-то человек, но я его рассмотреть не могла, так как он был с головой укрыт старым потрепанным одеялом. «Кто ты?» Я все еще не опускала руку, в любой момент была готова напасть. «Меня зовут Тиф. Я изгнанный оборотень», — сказал парень, продолжая прятаться за одеялом. «Вы уже заметили, что мы около южной стаи?» Парень закашлялся и несколько секунд молчал. Шумно дышал, будто пытался перетерпеть сильную боль и только после этого продолжил. «Я перевез вас к себе, но это ненадолго и не смогу вас держать дольше, чем несколько минут. Зачем ты меня перенес к себе? Я перебила его. Хотел вам кое-что сказать». Парень под одеялом зашевелился, но вскоре замер. Покажи лицо, сказала ему, нет, приказала. Я не буду разговаривать с тем, чего лица не вижу. Я не хочу вас, я не хочу осквернять вас своим внешним видом. Моя госпожа, я и так поступил скверно, ведь перенес вас истинную пару тысячелетнего в свою хижину, обитель изгнанного оборотня. Но я готов последствий наказанию все что угодно, лишь бы предупредить вас. Этот парень говорил очень учтиво, словно недостойный подданный с королевой. Я могла бы усомниться в его тоне, принять за притворство, но слишком искренне звучали его слова. «О чем предупредить?» – спросила на выдохе. «Я иногда вижу видение. Передо мной раскрывается будущее, но оно всегда очень туманно», – прошептал парень, немного подавшись вперед. «Прошлой ночью ко мне пришло новое видение. Вы были в белом платье». «Уже жена, но не нашего господина. Чья жена?» «Я не знаю, не видел. Лишь то, что около алтаря рядом кто-то другой. И я видел вашу ночь с этим мужчиной, то, как он возбрал, и в этот момент видение переплеталось с другим, с тем, что наш господин обезумел от ярости и боли. Начали литься реки крови, смерти без конца и без края». «Раз это видение будущего, значит, все именно так и произойдет?» Я спросила, покусывая нижнюю губу. «Я не знаю, можно ли изменить будущее. Я раньше никому не рассказывала о своих видениях и не понимаю, можно ли их исправить, но я надеюсь на то, что это возможно. Поэтому и рассказываю вам, моя госпожа. В моем видении ко всему этому приведет предательство близкого человека, того, кому вы верили. И ты не знаешь, кто меня предаст?» Это я поняла, потому что оборотень не описал этого предателя. «Нет, не знаю». Меня начал окутывать белоснежный туман. и от этого дернулась и вновь услышала слова парня. «Я больше не могу держать вас тут». Оборотень вновь закашлялся, но торопливо сказал, «Моя госпожа тысячелетний, он ваш запах для него, он важен, тысячелетний чует его издалека, чувствует, даже когда вас нет рядом. Каждую секунду, каждое мгновение сейчас вы его скрыли, он ищет, ищет, все еще что-то чувствует, но запах такой слабый, его почти нет». Я не смогла дослушать то, что говорил парень. Уже в следующую секунду оказалась в хижине рядом с Мирадом. «Что произошло? Где ты была?» В голосе Мирада услышала взволнованность. Я запнулась. Несколько раз моргнула и сказала, «Меня к себе перенес какой-то оборотень, кажется, изгнанный. Он хотел меня о чем-то предупредить, но не успел толком ничего сказать». Я солгала Каду, я все еще не доверяла словам этого Тива, но предпочитала быть осторожной. Предательство того, кому я верила. А ведь Каду я как раз начала доверять.